ЧЕРТЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА Я вошел в некоторые подробности о формах языческого брака у наших славян, чтобы ближе рассмотреть следы раннего ослабления у них родового союза, которое началось в эпоху расселения. Это поможет нам объяснить некоторые явления семейного права, встречаемые в древнейших наших памятниках. Здесь особенно важна последняя из перечисленных форм. Приданное служило основой отдельного имущества жены. Появлением приданного началось юридическое определение положения дочери или сестры в семье, ее правового отношения к семейному имуществу. По русской правде сестра при братьях не наследница, но братья обязаны устроить ее судьбу, выдать замуж, как о, могут, с посильным приданом как накладная обязанность, которая ложится на наследство, приданное не могло быть приятным для наследников институтом. Это сказалось в одной пословице, выразительно изображающей различные чувства, возбуждаемые в членах семьи появлением зятя. «Тесть любит честь, зять любит взять, теща любит дать, а Шурин глаза щурит, дать не хочет». При отсутствии братьев дочь полноправная наследница отцовского имущества в землевладельческой служилой семье и сохраняет право на часть крестьянского имущества, если осталось после отца незамужней. Все отношения по наследованию заключены в тесные пределы простой семьи. Наследники из боковых не предусматриваются как случайные участники в наследстве. Строя такую семью и заботливо очищая ее от остатков языческого родового союза, христианская церковь имела для того бытовой материал, заготовленный еще в языческую пору, между прочим, в браке с преданным. Торговое движение по Днепру Еще важнее ряд экономических последствий, которыми сопровождалось расселение восточных славян. Припомнив, как повесть о начале русской земли размещает славянские племена по нашей равнине, легко заметить, что масса славянского населения занимала западную ее половину. Хозяйственная жизнь населения в этом краю направлялась одним могучим потоком – Днепром, который прорезывает его с севера на юг. При тогдашнем значении рек – Как у удобнейших путей сообщения, Днепр был главной хозяйственной артерией, столбовой торговой дорогой для западной полосы равнины. Верховьями своими он близко подходит к западной Двине и бассейну Ильмень-озеро, то есть к двум важнейшим дорогам в Балтийское море, а Устьем соединяет центральную и Алаунскую возвышенность с северным берегом Черного моря. Притоки Днепра, издалека идущие справа и слева, как подъездные пути магистральные дороги, приближают по Днепровье с одной стороны к Карпатским бассейнам Днестра и Вислы, с другой к бассейнам Волги и Дона, то есть к морям Каспийскому и Азовскому. Таким образом, область Днепра охватывает всю западную и частью восточную половину русской равнины. Благодаря тому под Днепру с незапамятных времен шло оживленное торговое движение, толчок которому был дан греками.